Глава 16. Контрабандные овощи. Ошеломленная Корделия поняла, что сидит среди мешков цветной капусты и коробок с садовой блестяникой. Грузовичок на воздушной подушке, скрипя и чихая, вез груз южных овощей, тайными путями направляющихся в фарбар Султану, как и компания Корделии. А в самом низу этой кучи могут отыскаться и мешки с капустой, сидя на которых она путешествовала то ли две, то ли три недели назад. Вот к каким перемещениям вынуждает причудливая экономика войны. На провинции, контролируемые фардарианом, верные лорду-регенту округа наложили эмбарго. Хотя до голода было еще далеко, но цены на еду в фарбар-султане взлетели до небес. Горожане делали запасы еще и в предвестии наступающей зимы. Поэтому бедные торговцы не упускали ни одного случая подзаработать, в том числе и на том, чтобы за взятку прибавить к своему грузу несколько нелегальных пассажиров. Сама эта идея и ее реализация принадлежала к уделке. Первоначальное его негодование постепенно утихло, когда он почти против воли, но все же оказался втянут в обсуждение их дальнейших планов. Именно он разыскал в столице округа Фаринисов оптовые склады и нашел место, откуда отправляли свой товар независимые перевозчики. А вот сколько денег дать на взятку решил Батари, именно такую, мизерную на взгляд Карделии сумму и могла бы заплатить компания отчаявшихся сельских жителей. «Мой отец был бакалейщиком, неохотно объяснил куделка Корделии, когда представлял ей свой план. «Я знаю, что делаю». Корделия не сразу сообразила, почему он при этих словах настороженно покосился на дру, но потом вспомнила, что ее отец из военных. Лейтенант и раньше рассказывал о своей сестре и о вдовой матери, но ни разу не упоминал отца, и лишь сейчас Корделия поняла причину. Ку не то чтобы с ним не ладил, но смущался своего происхождения. Мясной фургон куделка забраковал сразу. «Его фордариановская охрана остановит первым делом», — объяснил он. «Не упустят случаи вытрясти из водителя побольше бифштексов». Непонятно было, говорит тот на основании своего армейского или торгового опыта, либо того и другого сразу. В любом случае, Корделия была благодарна Кузу одно то, что им не пришлось ехать, сидя на мерзких замороженных тушах. Для своей инсценировки они нарядились как можно тщательнее, пересмотрев всю свою одежду как из сумки, так и надетую на них самих. Батари с изображали только что уволенных в запас ветеранов, намеревающихся поправить свои жалкие дела, а Кордели и дру пару деревенских жительниц, привлеченных к этому плану. Обе женщины нарядились в действительно странное сочетание поношенных горских платьев и купленных в каком-нибудь секонд-хенде обносков высшего класса. Эффект платья с чужого плеча усиливался тем, что они поменялись одеждой. Измученная Кордели прикрыла глаза, но сон по-прежнему не шел. В голове тикал хронометр. На дорогу сюда они потратили два дня, так близко к цели и так далеко от успеха. Она резко распахнула глаза, грузовик затормозил и слязгом опустился на землю. Батаре сунул голову в окошко водительской кабины. «Вылезаем здесь», — тихо сообщил он. Один за другим они спрыгнули через заднюю дверь на мостовую. Порог от дыхания вился в морозном воздухе. Стояла предрассветная тьма, и фонарей вокруг горело гораздо меньше, чем рассчитывала Корделия. Батари махнул рукой, и машина уехала. «Не думал, что мы доедем до самого центрального рынка», — проворчал Батари. Шофер сказал, там в этот час полным-полно муниципальной стражи Фарбонна. «Опасаются голодных бунтов?» — уточнила Корделия. «Несомненно. А еще стражники не прочь поживиться первыми», — пояснил Куделка. «Скоро оно придется вводить сюда войска, если он не хочет, чтобы все продовольствие из карточной системы перекочевало на черный рынок». В те минуты, когда Ку бывал притворяться фором, он демонстрировал удивительно подробное знание нелегальной экономики. И как этот бакалейщик сумел оплатить сыну настолько хорошее образование, чтобы тот выдержал жестокий конкурс в Имперскую военную академию. Карделия незаметно улыбнулась и оглядела улицу в обе стороны. Они находились в Старом районе, построенном еще до появления лифтов, поэтому все дома здесь были не выше шести этажей. В эти обшарпанные здания уже позже встроили канализацию, электрические коммуникации и лифтовые шахты. Батарий повел их вперед, явно зная, куда именно он направляется. Чем дальше они шли, тем беднее становился район. Улицы и переулки делались все уже, оттуда тянуло влажностью и гниением, а иногда и мочой. Фонари попадались все реже. Друс сутулилась, куделка стиснул свою трость шпагу. Батарий остановился перед узкой, плохо освещенной дверью, со сделанным от руки объявлением комнаты». «Это сойдет». Старой конструкции дверь, не автоматически отъезжающая в сторону, но подвешенная на петлях, оказалась заперта. Батарий сперва потряс ее, потом постучал. Наконец, после долгого ожидания окошечко в двери приоткрылось, и сквозь него на пришедших с подозрением воззрился здешний обитатель. «Чего надо?» «Комнату». «В этот час что-то не верится». Батарей вытолкнул Дру вперед, в полосу света из окошка, чтобы стало видно ее лицо. «Ха!» — отозвался ворчливый голос из-за двери. «Ладно». По звякивании цепочки, металлический лязг засова и дверь распахнулась. Они всей толпой ввалились в узкую прихожую с лестницей, конторкой и сводчатым дверным проемом, за которым виднелось какое-то темное помещение. Хозяин сделался еще сварливее, узнав, что на четверых им нужна всего одна комната, однако вопросов он не задавал. Очевидно, неподдельное отчаяние заставило их фальшивую нищету выглядеть вполне убедительной. Две женщины, да еще инвалид-куделка, никому и в голову не пришло бы увидеть в этой странной компании тайных агентов. Они поднялись наверх в обшарпанную дешевую комнату, и куздру выпало выпала очередь спать первыми. Когда в окнах занялась заря, Корделия с Батари спустились вниз добыть чего-нибудь съестного. «Мне следовало сообразить захватить с собой в город еду», — пробормотала Корделия. «Обойдемся, наши дела не так плохи», — утешил ее Батари. «И, э, лучше помалкивайте, миледи, у вас не тот выговор». «Верно. В таком случае, возьмите на себя беседу с этим типом. Я хочу послушать, как происходящее выглядит с точки зрения местных». Они нашли хозяина гостиницы или трактирщика, или кто там был этот тип, в комнатке за арочным проходом. Судя по стойке, паре обшарпанных столов и таким же стульям, это помещение служило одновременно баром и столовой хозяин неохотный в три дорого продал им несколько герметичных упаковок с едой и воду в запечатанных бутылках, не переставая жаловаться на карточную систему и пытаться выведать кто они такие. Я уже не первый месяц собирался сюда приехать, поведал батари, облокотившись на стойку. А это чертова война все похерила». Его собеседник хмыкнул понимающим тоном предпринимателя. Да ну, и что ты привез? Батари облизал губы и задумчиво прищурился. То блондинку видел? Ну и? Девственница? добыть не может, в ее-то годы. Может, может. Такая штучка сошла бы даже за благородную. Мы хотели в зимний праздник продать ее какому-нибудь фор-лорду. Денежки нам бы не помешали. Да только все форы из города слиняли. Думаю, может нам поискать богатого торговца? Да только ей это не понравится. Я обещал ей настоящего лорда карделия прикрыла рот ладонью стараясь не издать ни одного вызвавшего бы удивление звука хорошо что дру наверху и не слышит что за историю выдумал батари в качестве прикрытия боже правый неужели бароярцы действительно платят за право совершить сексуальную пытку над неинициированной женщиной трактирщик покосился на Карделию. смотри если оставишь девчонку со своим приятелем и без дуэньи, так потеряешь весь свой товар не отмахнулся батари Он бы и хотел, если бы мог, но парень славил луч нейробластера, ниже пояса, списан по здоровью. А ты? Уволен без претензий. Явный эфемизм. Уходи или сядешь, как перевела эту формулировку для себя Корделия. Судьба любого хронического смутьяна, дошедшего до грани, но не переступившего ее, служебного преступления. — Ты ведешь дело с припадочным? — трактирщик мотнул головой в сторону лестницы и обитателей комнаты наверху. Он у нас самый умный. Не больно-то умный, раз вы приехали в столицу с вашим делом сейчас. Да уж, я подумывал, что мы выручили бы за нее больше, если бы просто прирезали и разделали. Это точно, хмыкнул трактирщик над черной шуткой, не сводя глаз с припасов, которые вы уже у нас стойки перед Корделией. — Хотя такую красотку потерять жалко. Может, еще чего сладится, когда эта заварушка уляжется. Погожу пока. А вдруг кому понадобится крепкий парень? батаре смог. Вдохновение иссякло. Трактирщик с интересом на него покосился. — Правда? Есть у меня на примете одно дельце, а сам я его сделать не могу. Уже неделю боюсь, как бы кто не опередил. Ты, похоже, тот, кто мне нужен. «Ну — Ну? Трактирщик доверительно склонился к нему через стойку. — Ребята из Фардариновской службы безопасности обещают жирный куш осведомителям. Обычно я с безопасностью не связываюсь, чьей бы она ни была, но... Тут дальше по улице снимает комнату один странный тип. Сидит там безвылазно, выходит только за едой и покупает больше, чем на одного. У него там кто-то явно прячется, и он точно не такой, как мы. Я думаю, за этого заплатят, а?» Батарий рассудительно наморщил лоб. «Опасно это. Адмирал Фаркосиган вот-вот вернется в город, и тогда осведомителям мало не покажется. А у тебя тут дом, найти тебя легко».